Глава тринадцатая. Термарии. Амариль Юга. Математик, делящий с Гарри Селденом славу разработки фрагментов психоистории. Именно он. Однако обстоятельства, в которых прошло его раннее детство, едва ли менее драматичны, чем его вклад в математику. Родившись в страшной бедности в секторе Даль древнего Трентера, Он мог бы прожить жизнь в нищете и безвестности, если бы Сэлден совершенно случайно не познакомился с ним во время Галактической энциклопедии. Часть 60. Властилин Галактики устал. Устал физически. Губы у него болели от того, что ему нужно было непрерывно растягивать их в милостивой улыбке. Шея онемела от того, что ему нужно было всё время вертеть головой туда-сюда, изображая неподдельный интерес. Даже уши болели, устали слушать. Всё тело ныло от непрерывного вставания, поворотов, рукопожатий и поклонов. А ведь был всего-навсего самый обычный приём, на котором по обыкновению присутствовали мэры Видцы короли и министры с супругами как с Странтера, так и кое-откуда из Галактики. Притащилось их не меньше тысячи. Толпа вышла на редкость разномастная, все болтали на разных наречиях, и что хуже всего, с императором все старались говорить на имперском галактическом, и выходило ещё хуже. Но что самое ужасное, Император не должен был забывать о том, что ему нельзя делать никаких замечаний по содержанию сказанного и отвечать можно только бессодержательно. Весь приём, и визуальный, и вербальный, записывался, и по его прошествии этот демерзель посмотрит, хорошо ли, верно ли вёл себя Клеон I. То есть это император так думал. Демерзель-то, конечно, скажет, что он попросту собирал информацию или решил проследить за поведением какой-то группы гостей. Может и так. Счастливчик Демерзель. Император не мог покинуть границ дворца и его окрестностей, а Демерзель, будь на то его воля, мог бы прочесать всю галактику. Император всегда был на виду, всегда в пределах досягаемости, всегда вынужден принимать надоедливых посетителей, от очень важных до абсолютно никчёмных. Демерзель хранил инкогнито и никогда не показывался никому на глаза на дворцовой территории. Он оставался всего на всего именем, внушавшим всеобщий страх. Этой невидимкой одно упоминание о котором приводило в трепет Император был человеком, живущим внутри, и к его услугам были все прелести из западни власти. А Демерзель был человеком, живущим снаружи, и у него ничегошеньки не было даже формального титула, но его руки, его разум могли дотянуться куда угодно, и он не просил никаких наград за свои неустанные труды, кроме единственной настоящей власти. Это забавляло императора. Он любил иной раз поиграть сам с собой в такую игру. Представить, что он на самом деле в любое мгновение может без предупреждения по сфабрикованному обвинению арестовать Демерзеля, отправить за решётку, в ссылку, пытать, казнить. Можно было бы даже не придумывать никакого обвинения вообще. В конце концов, времена стояли неспокойные, и императору трудно было осуществлять свою волю в галактике. Даже Трентором было править нелегко. Все время приходилось делать скидку на какие-то договоры, протоколы, суверенитеты и каменники, пункты межзвездного права, но во дворце власть императора была и оставалась абсолютной. Однако Клеон прекрасно понимал, что все его мечты о власти — не более чем приятная иллюзия. Димерзель служил его отцу, и он не мог припомнить случая, чтобы он сам и его отец, прежде чем принять хоть какое-то решение, не обратились бы для начала за советом к Димерзелю. Димерзель всё знал, всё придумывал и всё делал. Более того, если что-нибудь не получалось, на Димерзеле можно было свалить всю вину. Император же всегда оставался вне всякой критики, и опасаться ему было нечего. Ну, конечно, кроме дворцовых заговоров и покушений на свою жизнь со стороны ближайшего окружения. Что бы такого ни случилось, и приходилось прежде всего полагаться на Демерзеля. При одной только мысли о том, чтобы остаться без Демерзеля, Клеон поюжился. Да, бывали императоры, которые ухитрялись править самолично, И их государственные секретари, таланты не блистали, и всё-таки владыки держали при себе этих бездрей и как-то худо-бедно правили и ничего. А Клион так не мог. Ему был нужен Димерзель. Стало только подумать о возможности покушения, а вся история империи говорила о том, что ему этого не избежать, как он понимал, что без Димерзеля ему никак не обойтись. Ни за что не обойтесь. Как бы хитро ни защищался сам Клеон, Демерзель наверняка заметил бы раньше любой ход, кто бы его ни предпринял, и сам бы стал во главе дворцового переворота. И тогда, тогда Клеон не успел бы глазом моргнуть, как отправился бы на тот свет. Его сменил бы новый император, и Демерзель стал бы служить ему. Служить и управлять им. А может быть, Демерзелю прискучит притворяться, и он сам станет императором. Нет, ни за что. Он слишком сильно привык к анонимности. Нет, нет. Если Демерзель начнёт играть в открытую, всё его могущество, вся мудрость и удачливость отвернутся от него. В этом клёон был просто убеждён. Словом, покуда Клеон вел себя подобающим образом, Демерзель не мог его покинуть. Ну, вот и он сам, одетый и так сдержанный и просто, что Клеон сразу почувствовал себя жутко неловко в своем разукрашенном парадном облачении. К счастью, тут же явились слуги и унесли мундир. «Демерзель», — сказал император, — «как я устал! Государственные дела утомляют, сир». пробормотал Демерзель. Но должен ли я тогда уделять им каждый вечер? Не каждый, но они важны. Людям важно лицезреть вас, чувствовать ваше внимание к себе. Это помогает править империей без забот. Раньше империю можно было править без забот с помощью одной только власти. С печальным вздохом проговорил император. А теперь её нужно править с помощью улыбочек, милостивых жестов, ласковых словечек, медалей и орденов. Если всё это способствует миру и спокойствию, сир, то о чём говорить? А ваше правление протекает спокойно. Ты знаешь, почему это так? Потому что ты со мной. Единственный мой талант это то, что я осознаю твою важность. Немного помолча, фонд прищурившись, посмотрел на Димерзеля. Мой сын не годится в наследники. Он не слишком способный мальчик. Что если я назначу своим преемником тебя? Сыр, холодно проговорил Димерзель. Это необдуманное предложение. Я не имею желания узурпировать престол. Я не собираюсь отнимать его у вашего законного наследника. И потом, если я совершил что-либо неугодное, не наказывайте меня столь сурово. Что бы я ни совершил, что бы я ни замышлял, я не заслуживаю такого наказания. Клион рассмеялся. Браво, демерзель. За то, что ты так верно оценил стоимость пребывания на имперском троне, я отказываюсь от всякой мысли о наказании. Беру свои слова обратно. Ладно. Давай поболтаем о чём-нибудь другом. Надо бы лечь спать, но я ещё морально не готов к той церемонии, которая меня перед этим подвергают. Давай поболтаем. О чём, сир? На чём угодно. Хотя бы об этом математике и его психоистории. Время от времени я вспоминаю о нём, знаешь ли. Вот и сегодня за обедом я о нём думал. Знаешь почему? Я подумал, Что, если бы этот математик спрогнозировал такое будущее, где бы императору можно было обойтись без этих бесконечных церемоний? Почему-то мне кажется, сир, что такое не под силу даже самому гениальному психоисторику. Ладно, расскажи мне последние новости. Он что, всё ещё прячется в этих лысых балбесов в Микоене? Ты обещал, что вытащишь его оттуда. Да, сир, обещал и пытался. Но должен признаться, что мне это не удалось. Не удалось? Император слегка нахмурился. Не нравится мне это. Мне тоже, сир. Я планировал спровоцировать математика на какое-либо святотатственное деяние. Подобное деяние очень легко совершить в Микогении, особенно иноземцу, не посвящённому За такое деяние его могли бы подвергнуть весьма суровому наказанию. Тогда математик был бы вынужден апеллировать к императору, и в результате мы заполучили бы его. Я собирался осуществить это дело за счёт крошечных концессий с нашей стороны, для нас пара пустяков, а для Микогена очень важных. Лично я в этом участвовать не собирался. Всё должно было быть совершенно мягко, ненавязчиво. Понятно, кивнул Клион. Но ничего не вышло. И что, мэр Микогена? Он называется Верховным старейшиной Сир. Мне всё равно, какой у него титул, не придирайся. Что, этот Верховный старейшина отказался? Напротив, Сир, согласился. И математик удивительно легко угодил в ловушку. И что же? Ему позволили уйти, сир? Отпустили и ничего не сделали? Почему? нетерпеливо спросил Клеон. Точно не знаю, сир. Но, по-моему, нас кто-то опередил. Кто? Мэр Сатчема? Может быть, сир, но в этом я сомневаюсь. За Сатчемом я постоянно наблюдаю. Если бы Анист цапли нашего математика, я бы уже об этом знал. Теперь император не просто нахмурился. Он явно был разырен. Это плохо, Димерзель. Я очень недоволен. Такая неудача заставляет меня усомниться в твоих способностях. И какие же меры мы примем к Микогену за столь явное пренебрежение к желанию императора? Димерзель низко склонил голову, пережидая бурю негодования монарха, но ответил холодно и спокойно. Предпринимать какие-либо санкции против Микогена сейчас, сир, было бы ошибкой. Такой конфликт сыграл бы на руку сетчему. Но должны же мы что-то предпринять? Может быть, и не должны, сир. Всё не так плохо, как кажется. Как это так? Куда уж хуже? Вы помните, сэр, что этот математик был убеждён в том, что его психоистория не может быть внедрена в практику? Конечно, помню, но это же ничего не значит для наших целей, имею в виду. Может быть и не значит. Но если бы её можно было внедрить в практику, сэр, она бы послужила нашим целям, и ещё как бы послужила. А из того, что мне стало известно на сегодняшний день, я сделал вывод, что этот математик как раз сейчас предпринимает попытки практического применения психоистории. И его святотатственный поступок в Микогене как раз имеет непосредственное отношение к решению проблемы психоистории. Раз таксир, то имеет полный смысл предоставить его самому себе. Лучше будет схватить его тогда, когда он приблизится к своей цели, или даже тогда, когда он до неё доберётся. Ха-ха. Если только мэрсэтчем не схватит его раньше нас, я прослежу за тем, чтобы этого не произошло. Точно так же, как ты и позволил математику ускользнуть из микогена, на этот раз я не совершу ошибки, сир, холодно отозвался Демерзель. «Да уж, Демерзель, лучше не совершай. Второй ошибки я тебе не прощу». «Да», — капризно закончил император. «Поспать мне сегодня не удастся». Часть 61. Жерат Тесальвер из Даля был невысокого роста, на полголовы ниже Селдена. Но близко к сердцу он, похоже, этого не принимал. У него были правильные и приятные черты лица, Обворожительная улыбка, пушистые и густые чёрные усы и чёрные волосы, лежавшие плотными завитками. Жил он вместе с женой и маленькой дочкой в квартирке из нескольких комнатушек, где всегда царила почти больничная чистота, но обстановка была самая скромная. Я прошу прощения, господин Селден и госпожа Винабели, извинился Тисальвер. За то, что не могу предоставить вам роскоши, к которой вы, вероятно, привыкли. Но да, бедный сектор. Да и я не богат, даже по нашим меркам. Тогда уж нам стоит извиниться, сказал Селден, за то, что вам придётся терпеть неудобства от нашего присутствия у вас. Никаких неудобств, господин Селден. Господин Чейлвик нам щедро заплатил за ваше проживание в наших скромных апартаментах. Деньги нам никогда не помешали бы, а ещё и ваше общество. Селдену на память пришли прощальные слова человека. "Селден", сказал он тогда. "Это уже третье убежище. В первые два имперским властям попасть было исключительно трудно, и именно поэтому скрываться там было наиболее логично. Здесь всё иначе. это нищий, ничем не примечательный сектор, и, конечно, место не совсем безопасное. Прятаться здесь тебе вряд ли пришло бы в голову, поэтому маловероятно, чтобы взоры императора и его государственного секретаря обратились в сторону Даля. Можешь ты пообещать мне держаться подальше от беды хотя бы здесь? Не постараюсь, человек, сказал Селден чуть обиженно. Только не думай, пожалуйста, что я нарочно ищу неприятности на свою голову. Я ищу знаний, которые помогли бы сэкономить те 30 жизней, которые мне, видимо, придётся потратить на создание психоистории. Ясное дело, хмыкнул человек. В погоне за знаниями погнала тебя на поверхность в Стрилинге, в микогенский алтарь, остаётся только гадать, в какой пороховой погреб она тебя заведёт в дали. «Что же касается вас, доктор Винабели, я понимаю, что вы и так старались заботиться о Селдоне, но придется заботиться еще лучше. Вбейте себе в голову, да покрепче, что он самый важный человек на Трентере и даже во всей галактике, и что его надо сберечь во что бы то ни стало. Постараюсь сделать все, что в моих силах», — сухо отозвалась Дорс. Что касается ваших квартирных хозяев, люди они не без странностей, но хорошие. Я с ними давно знаком и очень не хотелось бы, чтобы из-за вас они попали в беду». Но пока Тесальвер, похоже, только радовался квартирантам. Неподдельно, искренне и как будто вовсе не потому, что получил неплохие деньги за их проживание. Всю жизнь он прожил вдали и страстно обожал рассказы о других местах. Жена его тоже слушала с удовольствием, то и дело улыбалась, кивала головой. А их дочурка, не вынимая изо рта обслюнявленного пальца, подглядывала в щелочку. Как правило, все семейство собиралось вместе после обеда, и от Селдена и Дорс ждали очередного рассказа о далеких мирах. Еды всегда бывало вдоволь, но пища была простая, а временами и просто грубая. После изысканных микоденских блюд здешний рацион можно было смело назвать несъедобным. Да и питались тут весьма своеобразно. Стол представлял собой узкую длинную доску, прикреплённую к стене. Все выстраивались возле неё и ели стоя. Сэлден, потем мягких и ненавязчивых распросов выяснил, что такая манера потребления пищи никак не связана с бедностью, что так едят вдали и везде. «О да, конечно», — объяснила госпожа Тисальвер, «те, кто занимает важные государственные посты, порой вынуждены заводить какие-то предметы вроде сидячих полок». Видимо, она имела в виду стулья. «Но представители среднего класса смотрят на подобные нововведения свысока, неодобрительно». Но как бы сильно эти сальвера ни презирали то, что считали ненужной роскошью, слушали они про неё во все уши. Упоминание о матрасах на ножках вызывало у них восхищённые восклицания. Не меньший восторг производили рассказы о разных столах и шкафчиках, изысканной посуде и столовых приборах. Выслушав рассказ об обычаях Микогена, Жерат Тесальвер любовно пригладил свою курчавую шевелюру, словно желая показать, что он скорее готов подвергнуться кастрации, чем депиляции. При всяком упоминании о дискриминации женщин госпожа Тесальвер вздрагивала, вскрикивала, приходила в ярость и никак не могла поверить, что сестры покорно мирятся с таким положением дел. Но больше всего они любили слушать рассказ Селдона о посещении дворца императора. Выяснилось это совершенно случайно, и стоило Селдону обмолвиться о том, что он видел живого императора и говорил с ним, те сольверы просто окаменели от ужаса и восторга. Потом посыпались вопросы, и их было такое количество, что Селдон был просто не в состоянии ответить на все. Видцион на самом деле ни дворца, ни его окрестностей толком не видел. Те сольвиров столь скудные сведения явно не устроили, и время от времени они предпринимали очередные попытки выудить у Селдена хоть что-нибудь ещё. Немного успокоившись по этому поводу, они никак не могли поверить, что Дорс ни разу даже близко не подходила к императорскому дворцу. А замечание Сэлдена о том, что император вёл себя и разговаривал совсем как обычный человек, вызвало у Тисальверов пестенье бурю негодования. Выдержав три таких вечера подряд, Сэлден почувствовал страшную усталость. Поначалу такое времяпрепровождение показалось ему привлекательным. Ничего не делать, по крайней мере, днём А только просматривать кое-какие книги по истории, рекомендованные Дорс. Те сальверы пошли на благородный шаг и днём выключали головизор. Это правда жутко огорчало девочку, которой приходилось бегать смотреть передачи к соседям. Ничего не выходит, раздражённо признался Селден, включив для прикрытия музыку погромче. Я понимаю, ты обожаешь историю, но в ней такое количество подробностей, целая гора. Да нет, что там гора? Целая галактика информации, в которой я увы не вижу никакой упорядоченности. А я бы сказала, ответила Дорс, что было время, когда люди не видели никакой упорядоченности в картине звёздного неба, а потом разобрались в строении галактики. Да, Но на это ушли не недели, а жизнь многих поколений. Когда-то ведь и сама физика была ничем иным, как собранием разрозненных фактов и результатов наблюдений. И только потом были открыты законы природы. Ну и это отняло жизнь не одного поколения. А что скажешь о Тисольверх? А что о них сказать? По-моему, милые, приятные люди, любопытные. Ну, конечно, А ты бы на их месте разве не был бы любопытен? Да, но только ли в любопытстве дело? Похоже, их просто такие страшно заинтересовали подробности моей встречи с императором. Да что тут такого особенного? возмутился Дорс. "Стань на их место и представь, как ты бы расспрашивал их о том же самом". Всё равно, я почему-то нервничаю. Нас привёз сюда человек. Да, «Но он не святой. Он привез меня в университет, а там меня вытянули на поверхность. Он сдал нас с рук на руки протуберанцу 14-му, который самолично нас исцапал. Тебе это прекрасно известно. Два прокола подряд. И потом я устал от постоянных допросов. Давай поставим вопрос иначе, Гэри. Даль сам по себе тебя интересует? Конечно». Скажи, что тебе известно об этом секторе? Ничего. Он всего-навсего один из 800 с лишним трантрианских секторов, а я на трантри чуть дольше 2 лет. Правильно? А на свете 25 миллионов разных миров, а я занимаюсь этой проблемой чуть больше 2 месяцев. Вот что я тебе скажу. Я хочу вернуться на Геликон. и заняться изучением математических принципов турбуленции темой своей диссертации на соискание докторской степени и клянусь я никогда в жизни не вспомню и даже не подумаю что турбуленция имеет хоть какое-то отношение к жизни человеческого общества однако в этот же вечер он спросил у тисальвера скажите пожалуйста господин тисальвер есть ли не секрет чем вы занимаетесь Что у вас за работа? У меня, удивлённо переспросил Тисольвер, прижав руку к груди, прикрытой, надо сказать, исключительно тоненькой футболкой. Так одевались все мужчины вдали. Да ничего такого особенного. Я работаю программистом на местной телевизионной станции. Скучноватая работёнка, но на жизнь хватает. Работа очень уважаемая, вступилась госпожа Тисольвер. По крайней мере, ему не приходится вкалывать на термарии. Как вы сказали, на термарии? Не скрывая изумления, переспросила Дорс. Ну, это наша главная достопримечательность, улыбнулся Тисальвер. Ничего особенного, конечно, но дело в том, что с 40 миллиардом людей на Трентари нужна энергия, и мы поставляем её значительную часть. Не то чтобы мы задирали из-за этого нос, Но хотел бы я посмотреть, как в богатых секторах обошлись бы и без нашей помощи. Селден был обескуражен. Но разве трентер не потребляет энергию с орбитальных станций, оборудованных солнечными батареями? Частично, кивнул Тисальвер. Частично с атомных станций на островах, частично от микрофузионных двигателей. частично с ветряных станций, установленных на поверхности, но половина энергии. Тут он многозначительно, гордо поднял указательный палец. Поступает из термариев. Подобные источники тепла существуют во многих местах, но только даль так богатыми. Нет, вы действительно ничего не знаете про наши термарии? Вы так смотрите? Дорс быстро нашлась. Мы же иноземцы, понимаете? Она чуть было не сказала варвары, но вовремя опомнилась. Особенно доктор Селдон. Он на Трентаре всего-то пару месяцев. Правда? Удивилась госпожа Тисальвер. Ростом она была ещё ниже мужа, пухленькая, но не толстая. Тёмные волосы аккуратно собраны в пучок. Карие глазки искрились весельем и любопытством. Как и мужу, ей было не больше 30. После пребывания в Микогене Дорс никак не могла привыкнуть к тому, что женщина так свободно ведет себя в компании. «Как быстро все меняется. Манеры, привычки», — подумала Дорс и решила, что непременно надо будет сказать об этом Селдену, как о еще одной проблеме, заслуживающей внимания психоистории. «Правда», — кивнула она, — «доктор Селден с геликона». А где же это такое находится? Вежливо поинтересовалась госпожа Тисальвер. Ну, это, начала Дорса и обернулась за помощью к Селдену. Где это, Гэри? Селден немного растерялся. Правду сказать, я даже на модели галактики не сумел бы сразу найти свою планету, если бы не заглянул для начала в справочник. Всё, что я могу сказать, так это то, что Геликон находится по другую сторону центральной чёрной дыры от Трентера, и попасть туда на гиперпространственном корабле довольно трудно. Сомневаясь, вздохнула госпожа Тисальвер, что мы же рядом, когда-нибудь куда-либо полетим на гиперпространственном корабле. Не грусти, Касилия, подбодрил её господин Тисальвер. Глядишь, может, и полетим когда-нибудь. Вы нам лучше про Геликон расскажите, господин Сэлден. Сэлден покачал головой. По-моему, это выйдет скучно. Планета как планета, как все остальные. На мой взгляд, только Трентер и не похож на все остальные планеты. Термариев на Геликоне нет, а может быть, их и нигде нет, кроме Трентера. Расскажите мне про них. Только Трентер и не похож на все остальные планеты. Сказанная им самим фраза звенела у Селдена в ушах, повторялась и повторялась, и вдруг совершенно неожиданно в его памяти всплыла история Дорс о руке на бедре. Но Тисальвер начал рассказывать, и фраза о Трентери и рассказ Дорс вылетели у Селдена из головы так же быстро, как возникли. А Тисальвер сказал: "Вот чтон. «Если вы действительно хотите узнать о термариях, я мог бы сводить вас туда». Кассилия спросила он у жены. «Ты не будешь возражать, если завтра я отведу господина Селдона на термарии?» «И меня!» Тут же вмешалась Дорс. «Хорошо. И к госпожу Винабеле тоже». Госпожа Тесальвер нахмурилась, поджала губы. «Не думаю, что это хорошая мысль. Нашим гостям там не понравится». Почему не понравится, госпожа Тисальвер, удивился Селдон. Нет, нам очень даже интересно взглянуть на Термарии. Мы будем рады, если и вы к нам присоединитесь, и дочка ваша, если, конечно, захочет. На Термарии? возмущённо воскликнула госпожа Тисальвер. Там не место благовоспитанным женщинам. Не обижайтесь, вмешался Тисальвер. Кассили считает, что это ниже нашего достоинства. И это правда, но поскольку я там не работаю, ничего страшного в том, чтобы пойти туда и показать термарии гостям для меня нет. Но только это довольно неприятно, и я ни за что не смогу заставить Косилью подобающе одеться. Всё общество встало. Дальские стулья представляли собой высокие табуретки на колёсиках. Селдон уже успел их возненавидеть. Край табуретки врезался под колено, да ещё она и дёрзала по полу при каждом движении. Те солверы, правда, как-то ухитрялись усидеть на своих табуретках и вставали с них ловко, не придерживаясь, как Селдон, руками за сиденье. Дорс тоже поднялась весьма изящно, и Селдон в который раз восхитился её природной грацией. Прежде чем разойтись по комнатам, Селдон сказал Дорс. «Ты действительно ничего не знаешь про эти их термарии? Послушать госпожу Тесальвер так это просто отвратительное местечко. Не думаю, что оно такое уж отвратительное, иначе господин Тесальвер не согласился бы повезти нас на эту экскурсию. Давай приготовимся к тому, что нас там ждет что-то удивительное». «Часть шестьдесят вторая. «Вам нужно подобающе одеться», — сказал утром господин Тесальвер. Госпожа Тесальвер выразительно фыркнула. С ужасом, вспомнив о кертлах, Селдон осторожно поинтересовался. «Что вы имеете в виду под подобающей одеждой?» «Что-нибудь легкое, вроде моей одежды, футболку с короткими рукавами». Лёгкие брюки, тонкое нижнее бельё, носки, сандали всё это у меня для вас найдётся. Отлично. Ничего страшного, как будто. И для госпожи Винабели тоже найдётся такой комплект. Надеюсь, подойдёт по размеру. Всё, что предложил господин Тисальвер, пришлось дорсе Селдуну впору. Ну, может быть, вещи оказались чуть-чуть тесноваты. Как только все были готовы, Все трое попрощались с госпожой Тисальвер. Та вздохнула, покачала головой и проводила их взглядом до дверей. На улице было ещё светло, ранний вечер, и небо светилось красками искусственного заката. По всей вероятности, скоро должны были зажечься фонари. Было тепло, и на улицах не было почти никакого транспорта, все шли пешком. Издалека доносился извечный шум экспресса. Время от времени вспыхивали его огоньки. Селдон обратил внимание на то, что пешеходы никуда не спешат, а просто гуляют. Наверное, раз даль небогатый сектор, то с развлечениями тут не густо, и будучи не в силах позволить себе ничего более роскошного, по вечерам люди тут придаются простым радостям вроде пеших прогулок. Селдон сам не заметил, как перешел на ленивый прогулочный шаг и погрузился в тепло и дружелюбие уличной атмосферы. Пешеходы здоровались друг с другом, обменивались парой тройкой вежливых фраз. Почти у всех мужчин физиономии украшали чёрные усы разнообразной длины и фасонов. Похоже, усы здесь были столь же неотъемлемой частью облика мужской половины населения, как лысые головы у мникагенских братьев. Прогулка напоминала вечерний ритуал, означавший, что день прошёл хорошо и у тебя самого, и у твоих друзей и знакомых. Вскоре Селден заметил, что почти все встречные удивлённо посматривают на Дорс. В сумерках её рыжие волосы казались темнее, но всё равно поразительно выделялись на фоне целого моря чёрноволосых голов, не считая изредка встречавшихся седых. Ее головка проплывала по этим волнам, словно золотая монетка, катившаяся по куче угля. «Послушайте, мне ужасно нравится эта прогулка», сказал Селдон. «Я тоже очень люблю гулять по вечерам», признался Тесальвер. «Обычно я гуляю с женой, а она так просто обожает этот вечерний променад. Она знает всех по именам на целый километр в округе». Знает, кто чем занимается, кто чей родственник и так далее. А я никак не могу всех упомнить. Но вы же видели, сколько человек уже успели со мной поздороваться. А я половины из них по имени не знаю. Ну, вообще-то нам надо поторопиться. Нужно поскорее добраться до лифта. Внизу народу побольше. Когда лифт вёз всю Троицу вниз, Дорс сказала: "Если я ошибаюсь, господин Дисальвер, Поправьте меня. Я так понимаю, что термарии это такое место, где внутреннее тепло Трентера используется для производства пара, который должен вращать турбины, которые в свою очередь производят электричество. О, нет. Там стоят мощные термоэлементы, которые напрямую производят электричество. Только не спрашивайте у меня о подробностях, прошу вас. Я всего-навсего программист-голубезиончик. И вообще, не советую никого тут внизу расспрашивать о подробностях. Тут всё вроде большого такого чёрного ящика. Все работают, но никто не знает как. А если что-то сломается, как правило, ничего такого не происходит, но если и случается, откуда-то вызывают эксперта, того, кто разбирается в компьютерах. Тут всё компьютеризировано, конечно. Кабина лифта остановилась, они вышли и сразу почувствовали, как по ним ударила плотная волна жара. Жарко тут, заметил Селден, хотя это и так было ясно. Да, жарко, согласился Тиссервер. Потому-то Дали является таким ценным источником энергии. Слой магмы залегает здесь ближе к поверхности, чем в любом другом месте. Приходится работать в такой жаре. А как насчёт кондиционеров? Спросила Дорс. Кондиционеры тут есть, но они ужасно дорогие. Тут есть вентиляция, увлажнители и охладители, но если пользоваться всем этим через чур широко, то на потребление энергии уйдут слишком большие затраты, и всё предприятие станет нерентабельным. Тисальвер остановился у какой-то двери и позвонил. Дверь открылась, из проёма хлынул более прохладный воздух, и Тисальвер пробормотал: «Нужно разыскать кого-нибудь, кто бы нас здесь поводил. Вы уж извините, но нашему провожатому придется оградить госпожу Винабеля от всяких неприятных замечаний, на которые тут способны некоторые мужчины». «Меня совершенно не пугают никакие замечания», — улыбнулась Дорс. «А меня могут напугать», — сказал Тесальвер. «Хану Линдер». Представился молодой человек, вставший им навстречу из-за столика. Можно было подумать, что он близкий родственник Тесальвера. Селден понял, что ещё долго вдали ему предстоит вот так путаться, до того тут все были похожи друг на друга. "Буду рад, сказал Линдер, показать вам всё, что сумею. Зрелище, правда, не ахти". Говорил он, вроде бы обращаясь ко всем сразу, но взгляд его был прикован к Дорс. И потом вам будет не совсем удобно. Думаю, придётся снять футболки. Но тут так хорошо, прохладно, возразил Селден. Конечно, но это в кабинете должныst иметь свои привилегии. А за пределами кабинета мы не в силах поддерживать кондиционирование на таком же уровне. Поэтому рабочие получают больше, чем я. На самом деле, У них самые высокооплачиваемые работы вдали. Только деньгами сюда народ и заманиваем, и всё равно находить рабочих становится всё труднее и труднее. Ну ладно, сказал он, глубоко вздохнув. Нырнём в кипяточек. Он стянул с себя футболку через голову и скомков засунул под поясной ремень. То же самое проделал и Тисальвер. Селден последовал их примеру. Линдер взглянул на Дорси и пробормотал: "Вам же лучше будет, госпожа, но это не обязательно. Всё нормально". Улыбнулась Дорси и сняла футболку, оставшись в тоненьком белом бюстгальтере, который почти ничего не скрывал. "Госпожа", опустив глаза, промямлил Линдер. "Это не обе... Ну ладно", закончил он, пожав плечами. "Пойдёмте". Селдон смотрел во все глаза, но видел только компьютеры, какие-то машины, толстые трубы, мелькание огоньков да тускло светящиеся экраны. Общее освещение было ужасно тусклым, только панели приборов горели ярко. Вглядываясь в темноту, Селдон спросил, «Почему тут такая темнотища?» «Освещение хорошее там, где нужно», ответил Линдер хорошо поставленным, Ну, чуть хрипловатым голосом. Общее освещение слабое, да, но для этого есть чисто психологические причины. Слишком яркий свет ассоциируется с жарой. Стоит только поярче включить свет, и тут же сыплются жалобы, даже если при этом понизить температуру. Похоже, тут всё у вас здорово компьютеризировано, отметила Дорс. Мне кажется, что и всё тут могли бы делать компьютеры. «Самое подходящее место для этого». «Совершенно верно», — кивнул Линдер. «Но мы должны быть застрахованы от любых ошибок. Если что-то сломается, нужны люди. Вышедший из строя компьютер может вызвать неполадки за две тысячи километров от места поломки». «Так же, как и ошибка человека. Разве нет?» — спросил Селден. «Да, конечно. Но когда работают одновременно и люди, и компьютеры...» Ошибку компьютера выявить всегда гораздо проще, и наоборот, компьютер быстрее подметит ошибку человека. Главное, ничего ужасного не случится до тех пор, пока человек и компьютер не ошибутся одновременно. А такое не случается почти никогда. Почти никогда, но всё-таки случается, а? спросил Селден. Почти никогда, но всё-таки случается, подтвердил Линдер. И компьютеры уже не те, и люди тоже. Так всегда говорили, во все времена. Селден тихо рассмеялся. Нет, нет, я говорю не о прошедшем времени, не о старых добрых временах. Такова статистика. И снова Селден вспомнил слова человека об упадке. Я вот о чём говорю, сказал Линдер потише. Посмотрите, вон там кучка рабочих. Судя по виду, с сурвни Ц3. Они пьют и все не на своих рабочих местах. А что они такое пьют? поинтересовалась Дорс. Особые напитки для профилактики потери электролита. Фруктовые соки. Но разве можно их за это ругать? возмутилась Дорс. Как же тут не пить в такой жаре? А знаете ли вы, как долго опытный рабочий уровня C3 может тянуть свой напиток? А поделать ничего нельзя. Если давать им пятиминутные перерывы на питьё и хронометрировать эти перерывы, да следить за тем, чтобы они не собирались компаниями, так и до забастовки недалеко. Вскоре они подошли поближе к группе рабочих. Среди них были и мужчины, и женщины. И все по пояс обнажённые. На женщинах, правда, были надеты какие-то тряпочки отдалённо напоминавшие бюстгальтеры, но назначение у них было чисто функциональное. Они поддерживали грудь, впитывали пот, но ничего не прикрывали. "Знаешь, Гэря", шипнула Дорс Селдену, "в этом что-то есть. Я уже взмокла". "Сними", шипнул Селден, "я не против". "Я так и думала". кивнула Дорс, но без галтер не сняла. В компании рабочих было около дюжины человек. Если кто-нибудь из них что-нибудь отчебучит в мой адрес, я переживу, сказала Дорс. Благодарю вас, ответил Линдер. Не могу пообещать, что они от этого удержатся. Но мне придётся вас представить. Если им покажется, что вы парочка инспекторов, расхаживающих здесь за компанию со мной, Они не поверят. Инспекторы обычно шныряют в одиночку, без представителей руководства. Подняв обе руки в знак приветствия, Линдер обратился к рабочим. "Термальщики", сказал он. "Позвольте представить вам наших гостей. Они не здешние, учёные. Они прибыли из таких миров, где не хватает энергии, и сюда пришли для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела в дале" Они надеются кое-чему поучиться у нас». «Мы их поучим, как потеть!» — выкрикнул один из термальчиков, и вся компания громко расхохоталась. «А в этой-то поди уже пузо взапрело!» — выкрикнула женщина-термальщица. «В таком-то наряде!» Дорс не ударила лицом в грязь. «Я готов раздеться, да только боюсь, мне до тебя далеко!» Смех рабочих на сей раз был вполне дружелюбным. Но тут вперед выступил молодой человек. Уставившись на Селдена в упор глубоко посаженными глазами, он весело улыбнулся и сказал, «Я вас знаю, вы математик». Быстро подойдя поближе, он принялся бесцеремонно разглядывать Селдена. Дорс автоматически шагнула вперед и встала между ним и Селденом, а Линдер заслонил ее с собой и крикнул, «Назад, термальщик! Веди себя, как подобает!» «Погодите», — вмешался Селдон. «Дайте ему сказать, что это вы все выстроились впереди меня?» «Если кто-то из них подойдет поближе», — в полголоса объяснил Линдер, «вам сразу станет ясно, что пахнут они не как тепличные цветочки». «Переживу», — отрезал Селдон. «Молодой человек, кто вы такой и что вам угодно?» Меня зовут Амариль, Юга Амариль. А вас я видел в телевизионной передаче. Может быть, и что из этого забыл, как вас зовут. Не стоит вспоминать. Вы говорили о чём-то под названием психоистория. Вы не представляете, как я об этом жалею. Что вы сказали? Ничего, что вам угодно. Я хочу поговорить с вами, совсем немного. прямо сейчас. Сэлден посмотрел на Линдэра. Тот резко покачал головой. Только в нерабочее время. Когда вы приступаете к работе, мистер Амариль, спросил Сэлден. В 16:00. Можете встретиться со мной в 14:00. Конечно. Где? Сэлден обернулся к Тисальверу. Вы позволите мне принять этого молодого человека у вас? Это не принято, пробормотал Тисольвер, ведь он простой термальщик. Но он узнал меня. Он что-то обо мне знает, возразил Селден. Не может быть, что он простой термальщик. В общем, я приму его у себя в комнате. Моя комната, добавил он, заметив, что Тисольвер состроил гримасу. Это то, за что вам заплачено. Да тем более мы встретимся тогда, когда вы будете на работе. «Не во мне дело, господин Селдон», — в полголоса проговорил Тесальвер. «Моя жена, Кассилия, она этого не переживет». «Я поговорю с ней», — вздохнул Селдон. «Поговорю и уговорю». Часть шестьдесят третья. «Термальщик!» — широко раскрыла глаза Кассилия Тесальвер. «Только не у нас». «Но почему я его приму у себя?» — сказал Селдон. «В четырнадцать ноль-ноль». «Нет-нет, и не уговаривайте! Вот что выходит из всех этих экскурсий по термариям!» — проворчала госпожа Тесальвер. «Мой же рад глупец, что потащил вас туда!» «Не огорчайтесь так, госпожа Тесальвер. Мы пошли туда по моей просьбе, и мне там очень понравилось. Мне обязательно нужно повидаться с этим молодым человеком. Это важно для моей научной работы. Вы уж меня извините, но я не могу позволить, не могу и всё. Гэри, вмешалась Дорс. Позволь я попробую объяснить. Госпожа Тисальвер, я понимаю, раз господин Сэлден желает с кем-то встретиться у себя в комнате, это требует дополнительной платы. Мы это прекрасно понимаем. Значит, за сегодняшний день мы заплатим вдвойне за комнату господина Саудена. Госпожа Тисальвер задумалась. "Это очень благородно с вашей стороны", сказала она наконец. "Но дело не только в деньгах. Что подумают соседи? Потный и вонючий термальщик". "Не думаю, чтобы в 14:00 он был потный и вонючий, госпожа Тисальвер. Но позвольте я закончу. Если доктору Селдину обязательно нужно с ним повидаться, но здесь встретиться им нельзя, значит, ему придётся встречаться с этим парнем где-то ещё. Но не можем же мы бегать туда-сюда. Это будет не слишком удобно. Значит, нам придётся поискать другую квартиру. Наверное, это будет нелегко, и нам этого совсем не хочется, но что поделаешь? Придётся. Поэтому, раз так, мы заплатим вам по сегодняшний день включительно и покинем вас. Но, безусловно, нам придётся рассказать господину Челвику, почему нам пришлось переехать с вашей квартиры. Погодите, проговорила госпожа Тисальвер торопливо, и по её лицу стало видно, что она производит в уме подсчёты. Нам бы не хотелось лишний раз беспокоить и расстраивать господина Челвика, да и вас тоже, А сколько времени пробудет тут этот он придёт в 14:00. В 16:00 он заступает на смену. Значит, здесь он пробудет не как не больше 2 часов, а скорее всего гораздо меньше. Мы встретим его на улице и проведём в комнату доктора Селдена. Если нас и увидит кто-то из ваших соседей, можно сказать, что это наш земляк и приятель. Госпожа Тисальверкивнола. Хорошо. Только пусть всё будет именно так, как вы сказали. Двойная оплата за комнату у господина Селдена за сегодня, и чтобы больше этого термальчика и духу тут не было. Только сегодня, обещаем, кивнула Дорс. А чуть позже, когда Селден и Дорс сидели вдвоём в её комнате, Дорс спросила: "А зачем ты хочешь встретиться с ним, Гэри? Неужели беседа с термальчиком так уж важна для психоистории?" Селдену послышались в голосе дор саркастические нотки, и он резко, даже немного обиженно ответил: "Я не обязан все свои поступки совершать в согласование с моим грандиозным проектом, который, кстати говоря, сам не очень-то и верю. Я тоже человек, как никакая и ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и обычное человеческое любопытство. Мы провели в термариях несколько часов, И ты сама видела, на кого похожи рабочие. Уровень ниже не бывает. Это я говорю буквально, без всяких каламбуров. И вдруг среди них попадается человек, который меня знает. Видеть меня по голове зрел он мог только в одном случае, если смотрел передачу о декадном математическом конгрессе. Вдобавок он ещё и словечко психоистория запомнил. Он меня просто поразил. По-моему, он там совершенно не на своём месте. Но почему? Вот мне и захотелось поговорить с ним. Что, твоё самолюбие тешит тот факт, что тебя знает даже простой термальщик из Даля? Может и так. Но это любопытно, согласись. А ты не думаешь, что он завербован кем-то и специально подставлен, чтобы завлечь тебя в ловушку, как случалось раньше? Салдон усмехнулся. «Не бойся, я не позволю ему гладить себя по головке. И потом, мы же теперь во всеоружии, не так ли? Уверен, ты будешь присутствовать при нашей с ним беседе. Это я к тому говорю, что ты меня одного отпустила наверх в университете, позволила отправиться на микроферму с капелькой 43-й, так что не покидай теперь, ладно?» «Можешь быть абсолютно уверен». не покину. Пообещала Дорс. Вот и славно. Я буду толковать стервальчиком, а ты следи за каждым словом. Я тебе доверяю целиком и полностью. Часть 64. Амарил явился чуть раньше 14:00, смущённый, растерянный. Волосы его были старательно причёсаны, чёрные усики прилизаны. на помажаны и чуть-чуть закрученик вверх. Футболка белее белого. Пахнуть от него пахло, но это был запах фруктового дезодоранта, с которым он явно переусердствовал. В руке у него была пластиковая сумка. Селден и Дорс встретили его около дома, взяли подруги и быстро вошли в кабину лифта. Добравшись до нужного этажа, все трое скользнули в дверь квартиры Тисальверов. И пройдя по коридору, провели гостя в комнату Селдена. Испуганно оглянувшись на закрывшуюся за ними дверь, Амориль хриплым шёпотом спросил: "Дома никого, а?" "Может, кто и есть, но все при делах", небрежно ответил Селден. "Садитесь", предложил он, указывая на единственное посадочное место в комнате, маленький пуфик. "Не надо", покачал головой Амориль. "Обойдусь. Вы садитесь. И он уселся прямо на пол, мягко, почти по-кошачьи. Дорс скопировала его грацию и опустилась на крайшек дивана Селдена. Селден тоже сел на диван, но у него, конечно, вышло не так ловко. "Ну, молодой человек", сказал Селден, наконец управившись с нежелавшими слушаться ногами. "Почему вы хотели со мной встретиться? Потому что вы математик?" «Вы первый математик, которого я увидел так близко, так близко, что можно потрогать». «Математики на ощупь точно такие же, как все остальные люди». «Для меня не такие, доктор. Доктор Селдон. Да, так меня зовут». А Мариле радостно улыбнулся. «Ну вот, я таки вспомнил. Понимаете, я тоже хочу стать математиком». Похвально. И что же вам мешает? Вы серьёзно спрашиваете? Нахмурился Амариль. Видимо, что-то вам всё-таки мешает. Да, я спрашиваю совершенно серьёзно. Как что? Я отдалец. Я дальский термальщик. У меня нет денег на образование, и я никогда не смогу их заработать. На настоящее образование, я хочу сказать, Меня научили только читать да считать, да пользоваться компьютером, а этого за глаза хватает любому чермальчику. Больше не положено. Но я хочу большего, поэтому я сам занимался. А знаете, мне это совсем неплохо. Иногда даже лучше, чем в университете получается. И как же вы занимались? Я познакомился с одной библиотекаршей. Она очень хотела мне помочь. Она очень добрая женщина и разрешила мне заниматься в библиотеке. Показала, как пользоваться компьютером для изучения математики. Ещё она подсоединила тот компьютер, за которым я занимался к компьютерам других библиотек. Я мог ходить туда по выходным, по утрам до работы и после смены. Иногда она запирала меня в своём кабинете, чтобы мне никто не мешал. Она иногда пускала позаниматься в те дни, когда библиотека бывала закрыта. Сама она математики не знала, но помогала мне как могла. Пожилая, добрая женщина, вдова. Не знаю, может быть, она считала меня кем-то вроде сына. Своих детей у неё не было. А может быть, ей владели и владели какие-то другие чувства, подумал Селдон, но тут же прогнал глупую мысль. Не моё это дело в конце концов. Я увлёкся теорией чисел, продолжал тем временем Амариль и даже придумал кое-что такое, чего не было ни в программе компьютера, ни в учебниках. "Интересно", поднял брови Сэлден. "Ну, например, я тут принёс кое-что. Я этого никому ещё не показывал. Вокруг меня такой народ", пожав плечами, смущённо проговорил Амариль. Покажи я им такое, они бы или высмеяли меня, или не поняли бы. Один только раз я попытался рассказать об этом знакомой девушке, так она сказала, что я зануда и что она больше не желает меня видеть. А вам можно показать? За меня не волнуйся. Я смеяться не буду, честное слово. Селден протянул руку, а Мариль чуть помедлила и дрожащими руками передал ему сумку. Довольно долго Сэлден просматривал записи о Мариле. Труды оказались жутко наивными, но Сэлден не позволил себе ни единой усмешки. Он просмотрел все записи, не обнаружил в них никаких выдающихся открытий, но это было неважно. Оторвавшись наконец от записей, Сэлден спросил: "Это вы всё сами проделали?" Амариль, полумёртвый от волнения, скованно кивнул. Сэлден вытащил из стопки несколько листков. "Почему вы задумались вот об этом?" спросил он, указывая на цепочку цифр. Амариль посмотрел, нахмурился, задумался, объяснил ход своих рассуждений. Выслушав его, Сэлден кивнул и спросил: "Вы книгу о Натаригиле читали? По теории чисел?" Она называется Математическая дедукция. Там написано не только о теории чисел. Амариль покачал головой. Простите, я даже не слыхал о таком авторе. Вот эту вашу теорему он разработал 300 лет назад. Я не знал, потрясённо пробормотал Амариль. Конечно, не знали. А у вас вышло пыязчней, ей-богу. Не слишком точно, правда, но что вы хотите сказать, не слишком точно. Ну это не важно. Сэлден сложил листочки, присоединил их к стольным, сунул в сумку и сказал: "Сделайте, пожалуйста, несколько копий. Одну прокрутите через принтер официального компьютера и завизируйте. Мой друг, госпожа Винабели, поможет вам поступить в Стрилингский университет, где вы будете получать стипендию. Придётся, правда, начать с азов и позаниматься кое-чем кроме математики. Но Амариль наконец сумел выдохнуть. В Стрилингский университет меня не примут. Почему не примут? Дорс, ты же сможешь это устроить, правда? Смогу, без сомнения. Нет, не сможете, горячо возразил Амариль. Не возьмут там меня, я из Даля. И что? Не принимают они никого из дали. "О чём он говорит?" спросил Селден, удивлённо посмотрев на Дорс. "Честное слово, не понимаю," покачала головой Дорс. "Вы не трантрианка, госпожа," сказал Амариль. "Сколько лет вы в Стрилинге?" "Чуть больше двух лет, мистер Амариль." "Ну, и видели бы там хоть раз далицев. Ну, невысокого роста, чёрноволосых, курчавых, с большими усами. У нас всяких студентов полно, а до лиц нет. Как вернётесь в университет, приглядитесь получше. Но почему? спросил Селден. Не любят нас там. Мы другие. Усы наши, к примеру, не любят. Но вы можете побрить, начал было Селден, и тут же осёкся под гневным взглядом Амариля. Не за что. С какой стати Мои усы — признак моего мужского достоинства. На бороду вы бреете, как я посмотрю. Она — не признак вашего мужского достоинства? Нет, у нашего народа таким признаком являются усы. Салдан поглядел на Дорс и пробормотал. — Там лысины, тут усы. С ума можно сойти. — Что вы сказали? — гневно переспросил Амариль. Не обращайте внимания. Ну и что, неужели дело только в усах? Как-то не верится. Мал ли что ещё? Говорят от нас пахнет противно, мы грязные мы, варишки, грубые, глупые. И почему же это всё говорят? Потому что так легко говорить, потому что им так нравится. Ну, конечно, поработаешь в термариях, станешь и грязным и вонючим. Поживёшь в такой нищете, так пойдёшь и воровать, и драться. Но не все же у нас такие. Взять хотя бы этих длиннющих блондинов из Имперского сектора, которые думают, будто правят всей галактикой. Да что там, думают, они и не правят ею на самом деле. Они что, не дерутся, не крадут? Если бы они вкалывали, как я, они бы воняли точно так же. Конечно, люди везде разные, кто спорит. Пожал плечами Селдан. Никто не спорит. Только про нас так думают, и иначе думать никто не хочет и не станет. Господин Селдон, мне нужно убраться с Трентера. На Трентере я ничего никогда не добьюсь за всю жизнь. Ни денег не заработаю, ни выучиться не смогу. Никогда не стану математиком, так и останусь тем, кем меня считают полным бездреем и никчёмным тупицей. Он произнёс эти слова с оттенем и безнадёжностью в голосе. Сэлден привёл последний аргумент. Но вот мы живём в дальской семье, у нашего хозяина чистая работа, хорошее образование. Но, ну, конечно, страстно воскликнул Амариль. Есть избранные. Избранным иногда позволяют забраться чуть-чуть повыше, чтобы потом говорить, что такое возможно. Но и горстка избранных живёт неплохо только здесь, в дали. Стоит им попробовать сунуться за его границу, и вы увидите, как к ним будут относиться. Ну, а покуда они здесь, они тешат своё самолюбие и гордость, унижая остальных, относясь к ним словно те грязь у них под ногами. Тогда они воображают себя чистенькими, светловолосыми, И что интересно, сказал вам ваш милейший хозяин, когда вы объявили ему, что пригласили в гости термальщика. Как сказал он вам: "На кого я похож?" Наверняка хозяева смылись из дому, потому что побрезговали находиться в одной квартире со мной. Селдон облизнул пересохшие губы. "Я вас не забуду, Юга. Я позабочусь о том, чтобы помочь вам улететь с Трентера." Если не возражаете, можете прилететь в Геликонский университет. Я вас вызову, как только сам вернусь туда. Обещаете, честное слово. Вам всё равно, что я далец. Мне совершенно всё равно, кто вы такой. Главное, что вы уже математик. Но то, о чём вы рассказываете, просто не умещается у меня в голове. Не могу поверить, что может сложиться такое дурацкое отношение к ни в чём не повинным людям. Амариль горько вздохнул. Это из-за того, что вы ни с чем таким раньше не сталкивались. Вас это не интересовало, вот и всё. А ведь это всё так близко. У вас под носом, можно сказать, только вас не касается. Дорс уризонила его. Мистер Амариль, Понимаете, доктор Селден, математик, как и вы, и большей частью витает в облаках. А я историк. Я-то знаю, что возвышение одной части общества за счёт унижения другой дело совсем не исключительное. Бывает и похуже. Порой доходит до жуткой ненависти, у которой как будто нет и быть не может разумного объяснения. Это ужасно. Это легко сказать, ужасно. усмехнулся Амариль. Вот вы осудите такой порядок вещей. Покажитесь кому-то доброй, хорошей, а потом уедете отсюда во свояси. Займётесь своими делами и плевать вы хотели на тех, кого пожалели. А ведь всё гораздо хуже, чем ужасно. То, что здесь творится, противоречит природе, естеству. А ведь мы все равны. Брюнеты, блондины, коротышки и высокие, северяне, южане, западники, восточники, трантариане и иноземцы, все мы, и вы, и я, и даже сам император произошли от людей земли. Правда ведь? Произошли от кого? Не веря своим ушам, переспросил Селден Ашарашина, взглянув на Дорс. От людей земли, прокричал Амари. С той планеты, где зародился род человеческий? С одной планеты? С одной единственной? Да, с одной. С Земли. Вы сказали Земля, а имели в виду Аврору? Так? Аврору? Что за Аврора? Нет, я говорил про Землю и имел в виду Землю. Вы разве никогда не слыхали о Земле? Нет. покачал головой Сэлден. Нет, не слыхал. Это мифический мир, начала Эдуарс, который никакой не мифический, возразила Мариль. Самая настоящая планета. Мы не такое уже не раз говорили, вздохнул Сэлден. Ну, поехали. Есть вдали книга, где рассказывается о Земле. Что? Ну, не книга, кассета какая-нибудь. Не понимаю, о чём вы меня спрашиваете. Молодой человек, откуда вы знаете о земле? Отец рассказывал, все про неё знают. А нет ли кого-нибудь, кто знает о земле побольше? Может быть, вас в школе этому учили? Нет, в школе об этом ни слова не говорили. Как же тогда люди узнают об этом? Амариль пожал плечами, не понимая, о чём его так усердно расспрашивают. Просто все знают и всё. Если хотите послушать рассказы о земле, есть такая женщина, Матушка Ритта. Вроде бы она ещё жива. Ваша мать? Как же вам тогда не знать, она ещё Нет, никакая она мне не мать. Просто её так все называют. Матушка Ритта. Она старушка, живёт в Белиботоне. Жила раньше, по крайней мере. А где это? Там. Амариль неопределённо махнул рукой. Как туда добраться? Добраться? Нет, нет, даже не думайте. Оттуда не возвращаются. Это почему же? Поверьте мне, даже не думайте. Но мне хотелось бы повидать Матушко Ритто. Амариль покачал головой. Вы с ножом обращаться умеете? С каким ножом? Для чего? С острым ножом. Вот таким. Амариль притронулся кончиками пальцев к широкому ремню. Часть ремня отъехала в сторону, и в открывшемся углублении блеснуло тонкое острое лезвие. Рука Адорс тут же крепко сжала правое запястье юноши. Амариль рассмеялся. Я и не думал вынимать его, просто показываю. Такой нож обязательно нужен для самозащиты. А если у вас такого при себе нет, Нечего и думать, отправляться в Белиботон. Живым вы оттуда не вернётесь. Хотя он сразу как-то собрался напрякся. Так вы не шутите, господин Селден, насчёт Гилекона? Вы мне правда поможете? Не шучу. Какие шутки? Я пообещал. Напишите ваше имя и адрес, чтобы вас можно было разыскать по гиперкомпьютерной связи. «Код у вас есть, надеюсь?» «Есть код кабинета в термарии, где я работаю. Этого будет достаточно?» «Да». «Ну, тогда», — сказала Мариль, устремив на Селдона чистый юношеский взгляд. «Все мое будущее зависит от вас. Только от вас, господин Селдон. И я вас очень прошу, не ездите в Билли Боттон. Теперь мне вас тем более нельзя потерять». Он обернулся, умоляющим взглядом посмотрел на Дорса и тихо попросил: "Госпожа Винабели, если он вас послушается, не пускайте его, пожалуйста".